Глава пятьдесят Ник, что с тобой? Ты все время такая грустная. Это из-за меня, да? Не переживай. Слушай, если, если доктор скажет, что я навсегда, ну, вот таким останусь, то я тебя отпущу. Слышишь? Разведемся. И ты будешь искать нормального парня. Не могу это слышать. Я просто больше не могу. Кирилл уже две недели в клинике. Динамика есть, но слабая. И Даша он не вспомнил. И уже неделю он выносит мне мозг. «Ника, я говорю серьезно. Ты не будешь жить с инвалидом. Я не стану тебя заставлять». Кирилл повторяет это раз за разом. Я вижу в его глазах ужас и боль. Понимаю, насколько ему трудно говорить это. И в то же время меня не покидает мысль, что все эти его заявления очень хорошо продуманы. Все это его показное благородство. «Не будешь жить с инвалидом». Я и не собираюсь. Ни с инвалидом, ни с нормальным. Я для себя давно все решила. Как только доктор скажет, что состояние Кирилла более-менее пришло в норму, я ему все расскажу. И про его измену, и про Дашу, и про то, что я тоже уже с другим мужчиной. Правда, моего мужчины пока нет рядом. Как это не вовремя все? Когда Роман сказал, что уезжает, у меня руки опустились. Нет, с одной стороны хорошо, потому что спать с ним и не заниматься любовью – это просто нереально тяжело. Мне дико хочется снова ощутить его всего. Полностью, до конца, без остатка. Когда он вернется, я думаю, гинеколог уже разрешит мне близость. На самом деле никогда не думала, что это может стать такой проблемой то, что нельзя. Но бывали у нас с Кириллом моменты. У меня возникали какие-то сложности по женской части. Или у него были проблемы на работе, и интим приходилось откладывать. Я как-то все это спокойно переживала. Конечно, может, все дело в том, что с Романом мы только начали отношения, и сразу запрет. А запретный плод сладок, и очень хочется его попробовать. Просто до звездочек в глазах. До боли хочется. Такого со мной точно не было никогда. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что Шах уехал. Вернется, когда мне все уже будет можно. А с другой стороны, с другой стороны, мне без него невыносимо. Я просто умираю, рассыпаюсь, разваливаюсь на куски. Мне так тяжело. Тяжело все. Видеть, как мучается Кирилл, слушать его пытаться изображать подобие все еще любящей жены. Кирилл просит меня поцеловать его. Я пытаюсь объяснить, что делать это не нужно. Еще совсем недавно из его горла торчала трубка. Я могу занести инфекцию. Придумываю, что неважно себя чувствую, что у Костика в саду вирус. Безбожно лгу. Но понимаю, что долго я так не протяну. Каждый день пытаюсь выяснить у врача, есть ли у Кирилла положительная динамика. Доктор в курсе наших проблем. Его единственный совет ограничить визиты. Хотя объяснить это Кириллу тоже будет не так-то просто. Мой муж ведет себя порой, как ребенок, но я стараюсь его понять. Здоровый, красивый мужчина, в самом расцвете, обеспеченный, успешный, привлекательный. И вдруг парализован и вся жизнь под откос, причем не по его вине он соблюдал все правила дорожного движения, хоть этим можно утешиться. Я не уверена, что поступаю правильно, скрывая от кирилла те события, которые он забыл измену дарью развод да мы подробно все проговорили с врачами. мнения были разные. один специалист сказал, что скрывать подобные вещи не стоит. Потом, когда пациент обо всем узнает, может быть хуже. Но лечащий врач и главный врач клиники пока просили меня подождать, считая, что потеря памяти кратковременная, и он вот-вот вспомнит все сам. Я поинтересовалась, что делать, если девушка Кирилла, Даша, захочет его навестить. Мне сказали, что можно просто не пускать в палату посторонних, только родственников. Тогда вопрос будет решен. Даша приезжала в клинику. Я попыталась все ей объяснить. Она не поверила, устроила истерику. К Кириллу ее не пустили. Роман потом поговорил с ней. Вроде бы она успокоилась. Только теперь пишет мне сообщение. Спрашивает, как состояние Кирилла. Просит прислать его фото. Рассказывать о том, что говорят врачи. «Сначала меня это дико бесит. Я делюсь с Шахом. Он в тот момент еще в городе. Ник, выслушай только спокойно, ладно?» «Ну ок, говори. Дарья реально влюблена в твоего мужа. Она беременна от него. Она знала, что вы разводитесь, предполагала, что они поженятся. Так? Допустим. Он ее любимый человек, и он лежит в больнице. Вероятно, останется инвалидом. Мало того, он ее не помнит. Естественно, она переживает из-за того, что не может его видеть, из-за того, что он потерял память, из-за всего. Поставь себя на ее место. Я хочу возразить, сказать, что никогда не буду на месте Даши, но роман продолжает. Представь, что там, в клинике, лежу я, и тебя не пускают, потому что ты мне пока еще никто. Молчу потому что начинаю понимать. Извини, если сравнение не совсем корректное. Смотрю на него, сначала не осознавая, что он имеет в виду. Потом до меня доходит. Он сказал, что Даша любит Кирилла. И Роман считает, что я его не люблю. А я? Что на это могу сказать я? На меня накатывает обжигающая волна. Дико краснею. Пульс зашкаливает. Ник, если тебя реально бесит Даша и то, что она творит, я ее выключу. Не совсем соображаю, что он имеет в виду, сканирую взглядом, пытаясь прочитать мысли. Но с романом это не работает. Абсолютный покерфейс. Почти всегда. Он раскрывается только в интимные моменты. И это настолько огненно, что я плавлюсь от его внимания, слов взглядов, шепота. «Я могу запретить ей общение с тобой. Вот и все». «И она послушает?» «Послушает. Ты уверен?» Шахов поднимает бровь. «А почему нет?» «Ну, если бы я кого-то любила, то...» «Не сравнивай себя и Дашу. Ты — это ты. С тобой такие номера не прокатят. Наверное, я должна гордиться собой». Но мне почему-то в эту минуту жалко и Дашу, и Кирилла. Даже странно. Они оба сломали мою жизнь, причинили столько боли, а я их жалею. Удивительно. Ник, помнишь ту нашу первую встречу на парковке? Ты тогда уже все сказала, и я тогда уже все про тебя понял. Ты был таким важным, циничным. Я? Напугал меня. Неужели? То есть это ты со страху мне нагрубила? Почти. Роман обнимает меня, прижимая к груди, смотрит сверху вниз. Маленькая, но гордая птичка, улыбаюсь, вспоминая какую-то древнюю шутку или анекдот. Гордая, да, его взгляд меняется. Тот самый покер-фейс, показное безразличие, испаряется. Чувства обнажены. Ник, обещай, что ты меня дождешься, а? В смысле? Ты поняла?» «Поняла, да». И жар снова затапливает с ног до головы. «Мог бы, забрал бы тебя с собой. Но ведь ты не поедешь». Мне в эту секунду так мучительно хочется сказать ему «да». Сказать «поеду». Брошу все. неважно, что тут с Кириллом. Плевать. Сына можно взять с собой. Или оставить у мамы. Она всегда поможет. Магазин пока все равно полностью на Анютке. «Поеду». «Я поеду». Но приходится покачать головой и уткнуться ему в грудь. «Почему все так сложно? Почему, чтобы понять, что любишь человека, надо с ним расстаться?»